Глава 19. Мы вернулись с сумерками. Очевидно, что куда бы градоначальник не звал Юншена, они уже туда сходили и всё выяснили. Другое дело, что именно? Что я, что Мора шагали осторожно. Одна только Юми влетела во двор, словно птичка впорхнула в своё гнездо. Потянулась, покружилась, а потом невзначай бросила. Принц-ящер вернулся. Просияла она. «Подарки мне принёс?» «Есть разговор». Мрачно разглядывал он колдунью. «Ко мне?» Она продолжала улыбаться. «Давай». «Идём», — позвал он. «Нет», — заявила она. «Смотри, какая красивая сгущается ночь. Я хочу слушать город и колокольчики». Она взмахнула ладонью, и все колокольчики в нашем доме, в соседнем, да и на улице в целом, Запели незнакомые песни. Юми весело закружилась, а Юншен напряжённо взглянул на меня, будто спрашивал, не опоили ли мы её чем-то. Я лишь пожала плечами. Ты знаешь, зачем нас позвал градоначальник? Юншен решил не спорить. Откуда? Юми выглядела немного дикой, кружась в танце под музыку колокольчиков. Мы с твоей сестрой и невестой сегодня отдыхали. Юншен сжал челюсти, будто его покоробило слово «невеста», но юми это ничуть не смутило. «А ещё был этот... Как его?» «Да, точно! Твой противный братец-ящер!» Беззаботно вспомнила она, продолжая кружиться, взялась даже и подпевать. «Хватит так нас называть!» — разозлился Юншен. Кине кашлянул, намекая переходить к делу, и Юншен быстро взял себя в руки. «В западном квартале ремесленников...» За одну ночь вспыхнула хворь. Юми быстро замерла на месте и устремила острый взгляд в Юншена. «И ты решил, что это я?» Она изобразила искреннее удивление, а потом расхохоталась и снова закружилась. «Я спала в комнате твоей сестры. Она может подтвердить, если не веришь». Я и рта не успела раскрыть, как Кине тут же заявил. Утром она ушла рано, неизвестно во сколько. Судя по всему, через сад. «Уж простите, хотела освежиться», — призналась Юми. «Ну уже ящер, проскинь мозгами. Зачем мне идти на сделку, где условия вполне для меня приемлемые, а потом заражать хворью целый квартал?» «Улицу», — мрачно поправил Юншен. «Да без разницы». Юми пожала плечами, и полы ее рекамы снова чуть разошлись. «Опять забыл про запрет. Я не могу убивать людей. Сам же ко мне с этим пришел». «Откуда мне знать, что это правда?» — разозлился Юншен. «Но ты же всё ещё жив?» — выразительно вскинула брови Юми. Некоторое время они мерились тяжёлыми взглядами, и, к сожалению, в этом противостоянии колдунья имела явное преимущество. «Слушай, как бы ты ни артачился, но тебе пора принять факт, я в твоей команде и не пытаюсь тебе насолить. Ведь хочу получить все те блага, которые ты мне обещал». Если тебе так важно это услышать...» Она замерла в центре двора. «Это не я. К тому сведению, болезни я вообще насылать не умею». А потом её взгляд хитро скользнул по кино. «Подтвердишь?» Почему-то вскинула брови она. «Тогда ты должна помочь», — заявил Юншен. «Кажется, ты забыл главное правило. Одно желание, и мы в расчёте», — строго напомнила Юми. «Я не приказываю». «Я прошу». «Не интересует», — нарочито задумавшись, ответила Юми. «Ты собираешься жить с людьми. Тебе стоит привыкнуть к общению с ними». Юми хищно прищурилась. «Намекаешь, что я одичала?» — сердито бросила она. «Поверь мне, не я такая, жизнь такая. И с волками жить, по волчьи выть, здесь не работает. Хворь — дело рук лекарей. Пусть разбираются». «Травки в лесу пособирают всякие. Не знаю, никогда не интересовалась этой стороной вопроса». Юншен раздражённо вздохнул и ушёл. Кинэ остался. Приглядывал за Юми, которая весь вечер так и протанцевала. Мы с Морой разошлись по комнатам, и только когда Юми внезапно бурно обрадовалась чему-то, выглянула из комнаты. Принесли наряды, заказанные девушками. Я расстроилась, что самой не удалось выбрать ткани. «Хочешь, завтра с утра сходим, перед отъездом?» Быстро предложил мне Кина, выплыв из темноты. Я улыбнулась, удивившись, как точно он подметил моё желание. «Нет», — покачала головой, — «мы едем в храм, а дальше — к долине драконов. Где я буду наряжаться?» «В пути», — хмыкнул Кина, — «будешь радовать красотой». Я похихикала. «У меня ещё осталось несколько красивых рекамы», — пообещала. «Надену их в самый неожиданный момент». «Буду ждать с нетерпением», — хмыкнул Кине, а потом придвинулся ко мне и тихо спросил. «Ничего не случилось?» «Это он про нашу вылазку в город. Я и пересказала ему подробности. Про Хина, про Юми, упомянула и Кайрана. Кине не перебивала и не заговорил до тех пор, пока я не закончила». Что этот мальчишка крутится возле нас? Его это, кажется, зацепило. Погонщик драконов, говоришь? Я уже знала этот взгляд Кина, чтобы догадаться. Ты что-то задумал? Ложись спать. Стражник подежурит. Кине. Я взяла его за руку, и он замер. Не нужно. У него свои цели, о которых он не рассказывает. Но разве он обязан первым встречным? Кинно смягчился, вздохнул. «Хорошо», — согласился он так просто. «Но не обижайся. Если он вдруг нападёт, я его убью». «Оне», — улыбнулась, — «когда я обижалась на то, что ты нас защищаешь?» Его взгляд потеплел. Он мне кивнул, и я ушла спать. К моему удивлению, Юми не пришла, хоть я её спальное место и не трогала. Неужели она сама решила поселиться где-то ещё?» Кинэ ли её убедил? Не знаю. Но спала всё равно неспокойно. На всякий случай. На следующее утро проснулась поздно. И то потому, что Кине скрёбся в дверь. Призывал вставать. Быстро привела себя в порядок и отправилась на завтрак. Юншен и Хин уже сидели на своих местах, когда я появилась. Юншен быстро поманил меня сесть рядом с ним. Во избежание новых вспышек гнева Хина. Его вообще словно изолировали. Он сидел у восточной стены, украшенной цветами вишни, но его мрачный вид превращал красивые цветы в хищное соцветие. Кине тоже был здесь, сидел в углу. Подошла Мора, извинилась за опоздание, хотя, скорее, это Юншен пришёл рано. Ещё и недовольного Хина поднял с постели. Мора села справа от меня, замерла, притворилась тенью самой себя стала ждать дальнейших указаний. Её снежные волосы были распущены, солнечный свет играл в них иногда, и я замечала, как в них переливается золото. Мы ждали. Никто ничего не говорил, но стало очевидно, что не хватает Юми. Она появилась ещё через полчаса под извинения стражей. Судя по всему, не только меня будили с утра пораньше, но Юми отказывалась просыпаться. Сегодня она была в ярком расписном рекамы, совсем не похожем на островные. Ткань, непривычная, переливающаяся, явно заморская. Главное, что рекамы наконец-то было ей по размеру. Тугие пояса затянуты, смотрелось фантастично. Излишняя худоба пока никуда не делась, и теперь Юми казалась будто бы ещё более хрупкой. «Доброе утро!» — приветствовала она нас всех. Мы вежливо кивнули в знак приветствия. Все, кроме Хина и Юншена. Первый даже в сторону колдуньи не взглянул, Юншен, наоборот, прожигал её злым взглядом. «Наконец-то завтрак!» Она прошла в помещение и заняла столик справа, рядом с Кине. Юншен посадил её туда специально, чтобы было легче её видеть. Хотел многое сказать, но лишь кивнул слугам, и те поспешно принесли угощение. Все смотрели на Юми, а она продолжала вести себя соответственно. Без особых церемоний подхватила палочки и нетерпеливо наблюдала за тем, как её столик заставляют яствами. А потом и вовсе взяла и начала набивать рот. «Вообще-то, по правилам, никто не смеет есть, пока не начнёт наследник», — нетерпеливо заметил виншен Юми набила рот рисом, пожевала немного, чтобы можно было ответить внятно. «Это правило работает для тех, кто тебя уважает», — колка ответила Юми. Если ты ещё не понял, я не в числе твоих поклонников. И она продолжила есть. Юншена трясло, он сделал очередной вздох, но сдержался. Услышал только возмущённое из углахина. Старший брат всё-таки взялся за палочки и приступил к еде. Мы последовали его примеру. Какое-то время все слушали только радостные м, -м как вкусно!» Юми. Но через время она более или менее наелась и успокоилась. Тогда и Юншен отложил палочки, даже не поев нормально. Из столицы я вызвал лучших лекарей, чтобы те разобрались с хворью. Не отрываясь, смотрел на колдунью Юншен. Она понимающе закивала, но была увлечена едой больше, чем нами. Пришло время перейти к главному. Как ты собираешься нам помогать? Юми ещё недолго пожевала, а потом взглянула на Юншена. Замерла. «Это ты мне?» — улыбнулась она. «А ты что, рассчитывала, что мы будем сидеть здесь неделями и только кормить тебя?» — осадил Юншен. «Было бы неплохо», — задумалась ненадолго она, а потом рассмеялась. Юншен уже закипал. «Да чего ты такой напряжённый? Заведи себе подружку, что ли?» «Колдунья!» Юншен не выдержал и стукнул кулаком по столу. Плошки подпрыгнули, палочки упали и покатились по столу. Я успела их вовремя поймать и аккуратно пристроить. «Хватит паясничать! Ты обещала меня уважать!» «Откуда ты знаешь, как я не уважаю?» э, Просияла она. «Знаешь, ящер!» Юншен аж дымиться начал, но сказать ничего не успел. «Тебе вроде моя помощь нужна, но ты вот совсем не пытаешься мне угодить. А надо!» «Надо, милок. Ещё как. Ведь я всё ещё терпеть не могу драконов, поэтому не мечтаю об их возвращении». Ладно. Юншен уже не выдерживал, но, пересиливая себя, делал глубокие вдохи и выдохи. Хин только вставлял свои на каждое заявление или Юми, или Юншена. «Хорошо, я понял. Ты хитра, признаю. Тебе нужна выгода. О ней я тебе и расскажу». «Итак, мы здесь, в Атаре, живём в милой резиденции. Но видела ли ты когда-нибудь дома в Ладане?» Юми даже жевать перестала, а она всё ещё продолжала периодически что-нибудь тянуть в рот. Заинтересовалась. На лице Юншена отразилась победная ухмылка. Зацепил. «По сравнению с ними, этот дом — старая хибара», — добавил он. «В Ладане тебе ждут условия, как для королевы, все удобства». Лучшие ткани, украшения, еда со всего света. Любое блюдо, любая прихоть. И главное, никто не будет стоять у тебя над душой, особенно я. Юми прищурилась и секунды три размышляла над словами Юншена. «Перейдём к делу», — немедленно отложила она палочки в сторону. Слуги поспешили убрать на ее столе, но она впилась в них возмущённым взглядом. «Я разве сказала, что закончила?» Слуги сбежали, а Юми провожала их сердитым взглядом до тех пор, пока они не скрылись за дверью. Потом глазами пересчитала плошки с едой и только после этого снова обратилась к Юншену. «Итак, уговаривать ты всё-таки умеешь», — заключила она первым делом. «Ближайшей остановкой, видимо, должен стать храм полной луны». Юншен кивнул. «Как ты понимаешь, туда лучше явиться в полнолуние, которое уже скоро». Что же до драконов? Мне неизвестно, как их вызывать, ибо они настоятельно советовали мне держаться от них подальше. Но...» Она вскинула указательный палец в воздух, поскольку Юншен уже хотел ей что-то ответить. Юми дождалась, когда он пересилит себя, и только потом продолжила. «Я изучала этот храм, как и предыдущий. И да, я знаю, что там нужно сделать, чтобы привести ритуал призыва в исполнение». К сожалению для тебя, я там тоже припрятала парочку сюрпризов, она хищно ухмыльнулась. Если ты понимаешь, о чём я. Два дракона, мрачно уточнил Йоншен. Какой ты догадливый. Не зря ты наследник трона дракона, отшутилась она. Это на случай, если кому-то слишком приспичит призывать ящеров. Заклятие посильнее будет, связано с водой. Храм на утёсе, так что «Даже не рассчитывай с ними справиться. Сожрут». «Но ты снимешь заклятие», — заключил Юншен. «О, нет-нет-нет», — нет, замотала головой Юми. «Это как проросший росток. Он уже проклю... он уже проклюнулся сквозь семечко и может только погибнуть, если его затопчут или ему не хватит воды или подкормки. Вернуться в изначальное состояние — семечко. Он уже не сможет». «Ты можешь нормально объяснить! Достало!» наорал Хин и поморщился от боли. «Смотрите, какие жертвы!» — потешалась Юми. «Готов даже пострадать, лишь бы на кого-то свою ненависть выплеснуть. Видишь, ты уже остался один!» Хин яростно подскочил на ноги, собираясь сделать что-то непоправимое, но Юншен его остановил. «Хин, сядь на место!» — властно приказал старший брат — а потом снова вернулся к Юме. «Скажи, что делать?» «Позволить ростку прорасти», — улыбнулась она, наблюдая за яростью Хина. Теперь она уже откровенно издевалась. «Это уже свершилось. Семечко проросло в благодатной почве. Вернуть его обратно уже не получится. Но если я правильно поняла, храм воздушного дракона вы снесли, разрушив подчистую. А я на это не рассчитывала вообще-то». — Что? — нахмурился Юншен. — Но дракон! Он же был в горе! — Да, но гору не обязательно было разрушать. Он бы просто выбрался и вступил в схватку с драконами, которые перелетели бы на зов. Беззаботно пожала плечами Юми. — Это выдавили до разрушения. — Откуда тебе вообще известно, что там произошло? — едко спросил Юншен. — Морушка рассказала просияла Юми, а Мора мгновенно слилась с цветом своих волос. «А что такого? Разве это запретная информация? Я спросила её о подробностях, когда мы в толпе людей только и слышали, как обсуждали убийцу драконов. Ну и титул ты себе заработал, миролюбивый будущий король-дракон. Ты ведь понимаешь, что действовать надо не так?» «Это была твоя магия, и я не допустил разрушений», — огрызнулся Юншен. «Хватит об этом. Перейдём к главному. Что нам делать?» «Или в данном случае тебе. Дай ростку прорасти окончательно. Только после этого с ним хоть что-то можно будет сделать». «Ах, вот как ты заговорил!» Юми поставила локоть на стол и подпёрла ладонью голову. «Ну что же, ладно. Заклинание никак не снять» но можно вернуть драконов в их изначальную стихию. Я создавала их из воды, значит, их нужно туда и вернуть. «Утопить», — уточнил Юншен. «Какой ты кровожадный!» — с удовольствием подметила Юми. «Не обязательно. Как только они коснутся воды, они в ней растворятся. Но есть две проблемы. Первая — она вскинула указательный палец — в полную луну — Они особенно сильные. И вторая, теперь и средний палец, они созданы так, что будут всячески избегать воды. — Ясно, — заключил Юншен и задумался. — Прошу прощения, — вмешалась я. Юми, смотревшая на Юншена с нескрываемым презрением, перевела взгляд на меня и тут же приветливо улыбнулась. В ночь, когда мы подходили к храму воздушного дракона, в лесу поднялся смерч. «Ах, да!» — Юми сморщилась «Защитные заклятия ящеров, чтобы выжить меня!» Смерч меня подхватил. Продолжала я, стараясь не акцентировать внимание на её словах. «И ты выжила?» Юми изумилась, взметнула брови. «Как?» «Это...» «Не рассказывай ей!» — пригрозил Хин и стиснул зубы. «Нет, расскажи!» — разрешил тут же Юншен. Хин снова попытался уйти, но старший брат вновь приказал ему сесть на место. Ледяной взгляд обещал месть, но коренья тут же вцепились в Хина болью. Он отбил руку о стол, но через время он успокоился, отлично понимая, что чем сильнее ненависть, тем хуже. «Я могу ошибиться, но мне показалось, меня спас дракон», — призналась. Юми смотрела на меня, будто ожидала продолжения. Похоже, для неё это было обычным делом, ведь она только недавно узнала, что драконы исчезли сто лет назад. Может ли это быть правдой? Почему нет? Она беззаботно пожала плечами. Как он выглядел? Он задумалась, судорожно вспоминая. Был сине-фиолетовым. Юми задумалась. Тёплым, если это важно. Юми засмеялась. «Все драконы тёплые, вне зависимости от того, к какой стихии принадлежат», — подтвердила она. «Но цвет необычный. Белые, как облака, светлые, даже солнечные, относятся к воздуху. Оранжевые, красные — огонь. От цвета морской волны до ясно-синего — вода. Ну и зелёные земле соответствуют. Есть ещё драконы разрушения. И вот тут-то возникает вопрос «Какого они цвета?» — потребовал Юншен. «Я бы сказала, им подходит её описание», — хмыкнула Юми. «И тут первый вопрос. Почему дракон разрушения спас Кисану, когда он должен был её сожрать? Не в обиду тебе, милая. Просто хорошеньких девушек разрушение любит лопать на обед». Юми мне беззаботно улыбнулась, я же нервно сглотнула. «Значит, ей не привиделось?» — допытывался Юншен. С уверенностью не скажу, но это может объяснить, почему Кисана выжила в вихре. «С чего ему мне помогать?» — удивлялась всё ещё я. Юми пожала плечами. «Кто знает, с кем ты дружбу водила?» — она похихикала. «После, когда всё закончилось, меня нашёл Кайран». Выразительно смотрела на колдунью я. «Ты решила, что это он?» Она улыбнулась, а моё сердце забилось чаще. «О, милая, что ты? Этот северянин не дракон!» Повисла звенящая тишина. Внутри меня всё похолодело, только Мора нервно сглотнула. Через время Юншен медленно повернулся и взглянул на принцессу. «Что такое? Вы рассчитывали, что он всё-таки дракон, да?» не понимала Юми. Или притворялась, как показали её следующие слова. Или вы не знали, что он с севера. Улыбка снова стала хищной. Юми явно была собой довольна. «Ах, простите! Всё время забываю про эту вашу вражду между севером и югом. Давно из леса не выходила. Расскажите, в мире до сих пор запрет на пересечение границ? Или с добрыми намерениями можно?» «Ты говорила, он хороший». Ляпнула я, не подумав, и тут же покраснела. «Ну да», — кивнула Юми, — «а почему он должен быть плохим? Будто юг — это добро, а север — зло. Всё сами напридумали. Не дружите друг с другом. Но ведь с их стороны зло — это вы, разве не так?» Юми хитро улыбнулась, наблюдая за реакцией каждого в комнате. Даже к кино повернулась. Но тот, как всегда, был мрачен и холоден. Да ладно вам! Вы же все такие независимые, умные, решительные, намерились драконов призывать. Нужно же допустить, что не всё чёрное и белое. Вы, к примеру, драконов обожаете, а я ненавижу. И у каждого из нас на то есть причины. А Кисану вообще, похоже, дракон разрушения спас. Нормально ли это? Кто знает. Юми снова взялась за палочки и доела остывший завтрак с не меньшим удовольствием. Каждая из нас размышляла о своём. Северянин. Конечно, Юми права, не все они плохие, но вообще-то запрет на пересечение границы и правда был. Так что, по идее, Кайран не должен был быть здесь, а он ищет драконов, представился погонщиком. И хоть в древности не было чёткого разделения на юг и север, всё же о погонщиках с севера нам известно немногое, но, возможно, потому что Север неохотно отделился этой информацией. «Ладно, значит, первым делом мы должны разрушить твоё заклятие», — подытожил Юншен. «Соображаешь?» — насмешливо хмыкнула в ответ Юми. План был теперь ясен. Юншен ещё недолго размышлял, а потом наказал нам собираться, и мы все разошлись по комнатам. Я ковырялась с вещами достаточно долго, за мной опять зашёл кино постоял в дверях недолго, наблюдая за тем, как я укладываю наряды в сундуки. Расстроилась. Наконец спросил он и, не дожидаясь ответа, добавил. «Он тебе помог, так что и правда, не такой уж он и плохой». «Юми права», — заметила в ответ. «Разделили на север и юг остров люди. Кайран неплохой». «Не прогонишь его, когда он снова придёт?» — уточнил Кина. «А ты советуешь прогнать?» Он промолчал. «Как она узнала?» «Она колдунья», — напомнил Кине. «Она многое знает». «Тебя это не пугает?» Молчание в ответ. Я нетерпеливо обернулась и посмотрела на нашего стража. Сердце, полное сомнений, тут же оттаяло. Я ему улыбнулась. «Не бойся, Онэ. По-моему, прожив во дворце все вместе так долго...» «Мы уже знаем все секреты друг друга». Кинэ ухмыльнулся. «Конечно», — с лёгкостью подтвердил он. «Через час мы уже погрузили вещи в повозки. Градоначальник провожал нас лично». Юншен несколько раз заверил его в том, что лекари из Ладана скоро прибудут и помогут разобраться с хворью. В версию о том, что это не дело рук колдуньи Камелии, Городоначальник ничуть не поверил, и когда мы проезжали мимо, прочитал целую кучу защитных заклинаний, дабы отгородиться от её магии. Юми не обратила на это никакого внимания, только нетерпеливо спросила. «А когда мы будем обедать?» Мы, наконец-то, покидали Атари. В черте города ехали не так быстро. Народ провожал Юншена и Хина, снова выстроившись вдоль дороги. Я лишь заметила в толпе, знакомое лицо. Кайран безошибочно смотрел на меня, хотя я не высовывалась, да и оконце было закрыто занавеской. Кто же он? Хороший друг или опасный враг? В конце концов, мы едем в одной повозке с принцессой с севера. Разве это не доказывает, что Кайран на нашей стороне? «Внучка-то у меня и не поправилась бы», вдруг услышала я в толпе. «Да и куры мои бы так и пропали!» — поддержал разговор второй старик. Я невольно прислушалась. Конечно, я вспомнила нашего горе-колдуна Чинсея и в первый миг задумалась, учитывая то, что мы теперь о нём знали, как он мог справиться со всем. «Если бы не тот синеволосый юноша!» Я только и успела повернуть голову, но увидела только толпу людей. Разговор остался позади. Кто именно вел беседы, мне было уже не понять. Но что они сказали? Синеволосый? Он?